водя толстым пальцем по зеленой карте мускоги, он оповещал о конце одного участка за другим, и трапперы следили за этим перстом, указывающим судьбу каждого из них. Он кончил. Судьбы определились. Участок Роя уцелел. Один из двух участков Скотти и Самсоном был закрыт. Закрыт был и участок индейца Боба. Но это не могло быть окончательным решением. «А как же теперь будем мы, остальные?» — сказал кто-то. Многие недовольно заворчали, но тут вмешался инспектор. «Мистер Берг только перечислил вам закрытые угодья. Он не говорил, кто будет пользоваться остающимися. Нам кажется, что это вы должны решить сами между собой. Вас тут тринадцать, открытых участков шесть». И мне кажется, что единственная возможность поступить по-честному это бросить жребий. Как по-вашему? Снова послышался робот. А вы проголосуйте, предложил Барк. Проголосовали. И большинство было за жеребьевку. Проще всего сделать так, предложил Барк. Тот, чей участок объявлен открытым, если вытащит жребий, сохраняет свой участок. Тот, чей участок закрыт, вытащив жребий, получает ближайший из открытых участков. Так, хорошо? Хорошо. И мне терпелось поскорее покончить. Прежде чем вы будете тянуть жребий, продолжал Берг, я должен сообщить вам новые правила, устанавливаемые при новом положении. Нам известно, что при существующей норме вылова невозможно прожить, поэтому мы хотим дать вам льготу. Впредь не будет жесткой нормы или сезонных ограничений для бобра и андатры. Это им понравилось, они одобрительно загудели. Но, — продолжал Барк, — за каждый сезон разрешено будет брать не больше двух бобров и двух андатр с каждой норы вашего угодья. Вы должны будете сами каждый год определять, сколько у вас хаток и нор, и число добытых шкурах не должно превышать это количество больше, чем вдвое». При чрезмерном облове число хаток уменьшится, а с ними ваши нормы. При разумном хозяйстве вы станете звероводами, количество хаток будет с каждым годом увеличиваться, а с ними и ваша добыча. Ну, как? Справедливо? Справедливо, отозвались они и потребовали тянуть жребий. Должен сейчас же добавить дипломатично, закончил Барк, что рыбная ловля в любое время закрыта сроком на два года. Это была крутая мера, но их больше интересовало звероловство, и они опять стали торопиться жеребьевкой. Инспекторы Берг нарезали тринадцать листков бумаги, написали на шести из них слово «участок» и аккуратно сложили в четверо. «Одолжите нам вашу кепку, Рой!» — попросил Берг, и тень улыбки мелькнула у него в глазах. На минуту в них проснулось чувство юмора, Самсон сорвал у Роя с головы его потрепанную кепку и бросил Берку. Все расхотались, Рой с унылым смущением пригладил мокрые волосы. «Ну что ж, начнем», — сказал Берк и стал медленно обносить кепку по кругу. Первые двое вытащили пустышки и промолчали. Третьим тянул Льюис Берк, старейший из веролов Мускоги. Чудоковатый маленький ирландец с седой головой и седовато-коричневым от загара лицом. Он ловил зверя в мускоги всю свою жизнь и жил лесным сычом, не покидая своего участка. О уже же успели забыть и вспомнили только теперь, когда он тянул жребий. Вытащив бумажку, он беспомощно оглянулся, читать он не умел. — Твоя взяла лью! — закричал Мускотти. Участок за тобой! — Старик ничего не сказал, только тщательно сложил листок, как будто это был и в самом деле законный документ на владень. Потом подошел Самсон, оглянулся на Скотти и потянул. «Пусто», — сказал он, — «ничего нет». Скотти моргнул и осторожно протянул руку. Он было улыбнулся, показывая надписанный клочок, а потом приуныл. «Я не виноват», — сказал он Самсону, — «право, не виноват». «Рой!» Быстро вызвал Берк и протянул кепку. Рой посмотрел на Берка и вспомнил бешеную гонку по озеру Т в день прибытия самолета биологов. В его пальцах сейчас было озеро Т и его хижина, и весь Мускоги, и на мгновение он увидел, как возвращается туда и вновь пытает счастье даже на урезанной территории в мускуги, потерявшим половину своего населения и большую часть дичи. — Это ваша кепка, Рой, — сказал Барк. — Смелее тяните. Рой потянул, и Рой выиграл. И раздались приветствия в честь строя, так что он понял, перед ним только одно решение — лес, как и прежде. Не было ни Сэм Теллина, ни Сэма, ни Энди, ни даже Джим. Потом он понял, что выбрал себя в удел лесной одиночество, и стал наблюдать за индейцем Бобом. Индейец не привык играть с серьезными жизненными вопросами, азарт не был в духе его народа. Делать ставки его заставляло только вынужденное общение с белыми людьми, но и тут для него законом были отняты равные шансы, точно так же, как законом было отнято, например, право пить спиртное. Но сейчас ему была навязана самая крупная игра его жизни, и он посмотрел на Берка с презрением индейца не к одному Берку, но и ко всем Беркам на свете. Боб проиграл, но умирающие его глаза и мертвенно бледные губы ровно ничего не выразили. Три остальных надписанных жребий были уже скорее трагедией, чем даром судьбы, и последний достался пьянице-шотландцу, которого лес постепенно губил, Теперь мог погубить окончательно. «Ну вот, с этим решено», — сказал инспектор. И у него был вид человека, тоже что-то потерявшего. «Остается добавить немногое. Новые угозья на севере по-прежнему открыты и будут открыты до мая. Если кто-нибудь из вас хочет охотиться там, я приму заявление и ручаюсь вы участки получите. Я знаю, что это далеко». Почти что немыслимо жить тут, в Сент-Эллене, а охотиться там. Это, конечно, уже не мой район. Но во всяком случае я попытаюсь добиться, чтобы был намечен удобный путь по реке Уи по Уил, чтобы за счет правительства были прочищены волоки и какое-то подобие тропы, так чтобы каждый хоть раз в сезон мог добраться сюда пешком и лодкой. Я не уверен, что мне это удастся, но вот мистер Берг согласен похлопотать об этом в департаменте. Так что если кто хочет получить участок на севере, запишитесь у меня. Вот, кажется, все. Они расходились медленно, потому что такое собрание едва ли повторится, и у каждого было что сказать другому. Исключением был Рой, и Рой ушел первым из всех. Проходя мимо инспектора и Берка, он остановился взять свою кепку. Берк протянул ее Рою. «На счастье счастье, с улыбкой сказал он, видимо, ожидая, что Рой на это отзовется. Рой взял кепку и в ободряющем взгляде Берка увидел возможность собственного возрождения. Он мог вернуться к своим озерам и лесам, и звериным тропам. Мог вернуться к смене охотничьих сезонов и возобновить свой поединок со стихиями и с пушным инспектором. В ответ на подстрекающую улыбку Берка поднималась в нем тяга ко всему этому, и все же он знал, что не вернется. Раз нет для него сент нет и муск-оги, и образ муск-оги потускнел, Рой надвинул на голову кепку. — Ну, как охотились, Рой? — спросил инспектор. Хорошо. «Меха, конечно, первоклассный, всякие есть». «А кому продали?» — спросил инспектор. «Пока еще никому», — сказал Рой и внезапно принял решение. «Знаете что, инспектор?» — медленно сказал он. «Есть не будет возражений. Отдайте мой участок индейцу Бобу. Вы ничего не имеете против?» Инспектор не сразу понял Роя. «Зачем?» — сказал он. «Вы вытянулись свой жребий, а Боб возьмет себе участок на севере». Рой потерял терпение. «Я отказываюсь от своего участка. Передайте его Бобу, если, конечно, он захочет». Рой знал теперь, что желание отказаться возникло у него еще в тот момент, когда он увидел в руках индейца чистый белый листок. В этот момент собственная победа Роя обернулась для него крахом И теперь он без сожаления отдавал участок Бобу. Его не мучило, что он нарушил закон или охотился в заповеднике. Он отдавал участок Бобу потому, что не мог вернуться в Мускуги. Отдавал как осознанный им долг перед индейцем и перед всяким человеком, перед всеми людьми, которые, в свою очередь, были в долгу перед ним и выручили бы его в случае нужды. «Пусть его берет», — сказал Рой. Только бы другие не подняли шума. Инспектор пожал плечами. «Как хотите, Рой?» Он ничего не понимал. «Тогда до свидания», — сказал Рой. «Почему вы не хотите, чтобы я записал на вас один из северных участков?» — спросил инспектор, которого начинали выводить из себя плечу дырой. «Не стоит об этом, инспектор», — сказал Рой. «Так вы не хотите нового участка?» «Нет», — сказал Рой, — «не хочу». «Но почему?» — вмешался Берк. Рой посмотрел на этого ученого лесовика и усомнился, да знает ли он на самом деле, что такое лес. Как ему объяснить этому Берку, что он потерял Санталин, а, следовательно, потерял и Мускуги, потерял и Север? Как ему объяснить, что куда бы он ни подался, Всюду его ждет доля лесного сыча. Как рассказать обо всем этом Берку? «Почему бы не отправиться на север?» — не унимался Берг. «Слишком далеко. Вы не в своем уме!» — проворчал инспектор. «Может быть!» — сказал Рой и ушел. Рой не ел уже целые сутки и знал, что выпьет он еще хоть каплю, и ему будет плохо. Надвинув кепку, чтобы защитить глаза от солнца, он лежал на скамье возле бара Клема, не желая больше ничего решать, ни о чем думать. Ему нравилось здесь, на солнце, и хотелось тут заснуть. Но заснуть он не успел. Какой-то бродячий пес обнюхал его и лизнул в лицо, когда он опустил руку, чтобы почесать его за ухом. Потом пришел Самсон. Самсон сдвинул ноги героя со скамьи. «Куда и ты заторопился?» — спросил он, усаживаясь. «Мы хватились, а тебя нет?» «Мне спать захотелось», — сказал Рой. «Инспектор говорит, что ты отказался от своего участка и не схотел брать на севере. Правда это, Рой, ты действительно это сделал?» Рой посмотрел через блестящие поля на бледную пелену озеро Гурон. «Правда, Самсон», — сказал он безучастно. «Я еще понимаю, почему ты отдал свой участок», — сказал Самсон. «Но почему не идти на север? Эти места ждут таких, как ты. Ты годами говорил о том, чтобы уйти на север. Так в чем же дело, когда есть эта возможность?» Рою помимо воли пришлось разыграть Самсона. «Старею я, Самсон, для таких приключений», — сказал он. «Это хорошо для таких крепких парней, как ты». Рою пришло на ум... Сколько раз он пытался разлучить Скотти с Самсоном и терпел неудачу, а как легко их разлучили обстоятельства. Что ты будешь делать без Скотти? Спросил он насмешливо. Большие ладони Самсона были так тяжелы, что пес глухо заворчал. Скотти отказался от своего участка и решил идти на север вместе со мной. Что бы и тебе с нами? А? Ну, почему ты не хочешь? Что с тобой? Рой не ответил, но засмеялся над Скотти, как смеялся над Самсоном. Смеялся он над собой, над своими попытками разлучить их. Но «Ну так как же, Рой? спросил Самсон. Я решил отдохнуть, сказал Рой. Самсон не отставал от него, не переставал его рука докучать и собать. Но от обоих он ничего толком не добился, а тут подоспел Скотти с Джеком Бартоном. «Так, — сказал Рой, — значит, прибыли его преподобие отец Малькольм и дорожный уполномоченный. Я сходил и привел Джека, — дерзко заговорил Скотти, — чтоб хоть он вразумел тебя. Послушай, Рой, ты отдал свой участок индейцу Бобу, это твое дело, меня это не касается». И восхищение этого идеалиста было слишком восторжено и слишком явно. «Но что за облаш отказываться от новых угодий на севере?» И что ты думаешь делать дальше? Сидеть здесь и тухнуть в этой дуе? — А ты, Скотти, — уныло сказал Рой. Скотти отказался от притворно-гневного тона. — Ну, почему тебе не пойти на север со мной, с Самсоном? — спрашивал он. — Почему ты не попросишь инспектора записать тебя на одной из тех угодий? Рой посмотрел на свежночищенные споги Скотти. «А тебе-то зачем уходить на север?» — спросил он Скотти. «Ты вытянул свой старый участок. Зачем тебе тащиться на север?» «Не упрямься, Рой!» — взмолился Самсон. «Ну что тебе стоит пойти с нами?» «Ну что вам стоит пойти вот сейчас в бары и напиться?» — сказал им Рой. И тут же закричал на них, чтобы не думать, какое это было бы счастье. «Уйти на север с Самсоном и Скотти». Счастье, которое он отвергал ради неизбежного одиночества, ожидавшего его повсюду в лесу. Раз уж ничего не было для него в Сантеллине, ничего не было для него и в лесу, как они не могут этого понять? «Поди кричал он им. «Поди — подите, «И хорошенько напейтесь, пока не сожрала вас ледяная пустыня». «Может быть, ты его уговоришь», — сказал Скотти Джеку. «Ты не прав, Рой. Это сам от прекрасно знаешь». Он вел Самсона в бар Рой сейчас же накинулся на Джек Ну, сказал он, спаситель дорог Спаситель города, что еще спасать, думаешь? Но так была слабая Мне передали, что вчера вечером ты меня не застал Сказал ему Джек, не обращая внимания на его колкости и горечь Я никого не застал вчера вечером, отвечал Рой Джек сел «Ты, конечно, заходил домой!» Рой медленно кивнул. «Пришел к себе в комнату, а там полно чужих репетишек». Он прикрыл кепкой глаза и говорил очень спокойно. «Кто купил ферму, Джек? Кто-нибудь из Рассалей? «Нет, ее купили земельные агенты, а заплатил, должно быть, банк». «Банк? А на что ему дом фермера?» «Ну, что, довольно приличная ферма». «Но зачем было банку покупать ее?» Банк ведь просто здание. Зачем они скупают фермы? Какая банку надобность в фермах? Рой наконец нашел, чем возмущаться. Но и это не приносило облегчения. Что же ж сделал Сэм? Спрашивал он Джека. Что он вот так вот пошел и продал им ферму? Нет, был аукцион, и банк дал больше всех. А кого они поселили на ферме? Эдвардса, сказал Джек. «Так, сначала он получил мою пяшку, а теперь и ферму в придачу. Он хороший фермер, Рой. Он будет на ней как следует работать. Ну, конечно. поэтому наверное, банк и посадил его туда. Да, должно быть, поэтому. А как же, Сэм? Ты ничего не слышал о Сэме? Нет», — сказал Рой. «Ну, Сэм, он просто ушел». Джек пожал плечами. «Сбежал. Вместе с Руфью? Нет». Бросил и Руфь. Бросил все. Забрал половину денег и в одно прекрасное утро пошел на станцию, да и был таков. Исчез. Совсем как Энди. Печально, но без горечи заметил Рой. «Да, похоже», — сказал Джек и замолк в ожидании. Рой должен был задать этот вопрос. Теперь он не мог не задать его. «А что, Энди, где он?» «Здесь где-то», — сказал Джек. «А Джинни?» «По-прежнему в старом доме Макнеров». Рой поднял кепку, и солнце ослепило его. «Ты с ней еще не виделся?» — спросил Джек. Рой покачал головой. «Нет еще», — сказал он. «А Энди с ней?» Джек пожал плечами. «Может быть», — сказал он. На мгновение Рою показалось, что Джек мог бы сказать больше. Но тот замолчал и как-то неохотно улыбнулся. Пес опять стал ластиться к Рою. Тот машинально трепал его по голове, по морде, по загривку. Пес был привязчивый и заскулил, когда рука Роя перестала гладить его. «Джек!» — виноватым тоном сказал Рой, вспомнив, наконец, что-то важное. «Я спрятал в твоем сарае миха". Джек кивнул. «Я видел. Я их оттуда возьму!» Может быть, сегодня же вечером. В любое время, — сказал Джек. Нет, сегодня вечером, — сказал Рой. Ладно, — сказал Джек. Может, переночуешь у нас? Рой кивнул. А как твоя ферма? Спросил он извежливость. Да становится похожей на ферму, — сказал Джек. А семья? Все в порядке, Рой. На будущий год открываем среднюю школу в Марлоу. Вчера говорил с администрацией. Марлоу, да в десяти милях, сказал Рой. Для нас-то какой в ней толк? Десять миль, Джек пожал плечами. Ну что ж, наладим автобусное сообщение. Фермер Джек, сказал Рой, и слова эти пробились в его отяжелевшую голову. Ему захотелось поддеть Джека, пошутить с ним насчет спрятанных мехов, насчет городов, насчет дороги, насчет школы. Джек был тут и ждал этого, почти молил Роя не замыкаться. Странное это было молчание, но скоро оно превратилось в победоносную передышку, потому что именно это молчание вернуло Рою ясность, от которой ему некуда было укрыться. Это была ясность Джека, которая никогда не сдается. Джека и его фермы, Джека и его школы, средние школы. Именно то, как Джек утверждал свои права, спасло Роя в этот решающий последний момент. Теперь он не мог убежать от самого себя. «Ладно, поднимаясь медленно произнес Рой. «Пожалуй, мне надо идти, Джек». Джек знал, куда идет Рой, и знал, что ему предстоит. Но он мог только сказать. «Пожалуй, надо, Рой. Ну, пока, до свидания». Сказал Рой, и двинулся прочь, не своей обычной котящейся походкой, а слегка пошатовой, словно блэк and Blue еще затуманивал ему голову. Джек наблюдал, как он пересек дорогу и пошел, например, к старому дому Макнейров. Глава 18. Подмытые снеговые заборы обвалились. Воробьи яростно копошились в грязи, среди скал и в растишем торфянике. В лесу было полно синих соек, а в кустарнике прыгали синицы. На поля вышли люди с канавокопателями и плугами, и уже в виду старого дома Макнейров Рой остановился, чтобы понаблюдать за одним из работников. Это был Билли Эдвардс, он правил своей упряжкой. По направлению Рой догадался, что он держит путь на дальнее поле. То ли очищать, то ли пройти корчевателем, то ли вывести пни. У него не было недоброго чувства к Билли Эдвардсу. Он не мог плохо относиться ни к кому, кто взялся бы возродить эту ферму. Но в нем росло слепое раздражение против единственного кирпичного здания в Сент-Эллене, которое теперь ею что нужно банку от фермы, что вообще нужно банку от человека. Все более распыляясь, он шел по пашне, чтобы видно было, что плевать ему на банк. Вызов был и в том, как шумно он почистил сапоги, а железный скребок резко пихнул ногой кухонную дверь. Потом это с него соскочило, и он вошел в дом очень осторожно. Он ожидал увидеть Женни на кухне, но ее там не было. «Эйсис, Эндрюс!» — сказал Рой, чтобы дать о себе знать. Ответа не было. Рой осмотрелся. В кухне был беспорядок, который так обычен для женщин, не привыкших убирать за собой. На столе стояла ведерко с золой, очевидно, посыпать топкую дорожку. Рой снял его и аккуратно сложил небрежно накиданные у плиты дрова потом сел на ларю окна и стал ждать. Сначала он было подумал, не уйти ли, но слишком большое напряжение воли потребовалось от него, чтобы прийти сюда, и он замер в усталом ожидании. Он поудобнее с ногами расположился на ларе. Всем существом Рой чувствовал, что действительно охотник вернулся домой, и это навеяло на него столь необходимый ему сон. Уже смеркалось, а он все еще спал. Его разбудил громкий крик. «Рой!» — услышал он. «Рой!» Это было похоже на рев. В первый раз за всю жизнь у Роя засосала подложечка от непобедимого страха. Рой ощутил его железное пожатие. Во рту появился противный вкус. Губы пересохли, и голову сдавило, словно тисками. На мгновение он весь закоченел, Но тут же вскочил и выпрямился, готовый стряхнуть сонный кошмар. Рой! У двери Эндрюс. Не человек, а гора. Рой! Разглядеть друг друга в полутьме они не могли. Рой все еще не пришел в себя, но это была просто тошнота. Да, холодно, — ответил он. — Это я. Ну, конечно, ты проревел Энди и ринулся к столу, но тут же замер. Словно по сигналу. Даже слабый потухающий свет из окна мешал ему, и он выжидательно вглядывался из темноты. Довольно долго они молчали и не двигались. Рой пробовал сообразить, как ему быстрее обезоружить Эндрюса, но невольно оказался в защите, решив не лезть первому, говорить поменьше и просто ждать. Потом комнату снова наполнил зычный голос Андрюса. — Мне сказали в баре, что ты вернулся. Я давно хотел повидать тебя. — Я знаю, — сказал Рой, и почувствовал на своих ляжках судорожную хватку собственных пальцев. Теперь он был готов ко всему. — Да, он виноват. Да, ему страшно. Но прежде всего он на страже. Предоставив инициативу Эндрюсу, он ждал, как определиться степени их вражды. Но любопытство взяло верх, и он поглядел на Энди. Он не мог разглядеть его ясно, но то, что он видел, вызывало в нем странное и неуместное чувство симпатии к этому мощному телу, к его величине и объему, к его шумному дыханию. Рой снова почувствовал всю необузданность Эндрюса. Тот сейчас был способен на все. — Я ходил в лес, — начал Энди. — Это знаю, — отрезал Рой. Скрытая враждебность в голосе Роя, казалось, сбила Эндрюса с тона и несколько настрожила его доверчивую беспечность. Он весь сжался от негодования и обиды. — Черт побери, — сказал он, тяжело переводя дыхание. — Надо зажечь свет. Он чиркнул спичкой и пошел прямо к масляной коптилке, которую Джинни держала на каминной доске на случай, если испортится керосиновая лампа. Он принес коптилку на стол, зажег ее, сел напротив Роя и холодно спросил, как поживаешь, Рой? Рой только теперь по-настоящему разглядел Эндрюса и понял, что образ, который он хранил в памяти, был Энди дней их юности, бесшабашный молодой верзила, бешеный силач, восторженный горлан, неуемный анархист. К тому времени, когда Энди покинулся Антеллен, он обрюск и загрубел, но Рой как-то забыл об этом. И теперь вид этого мясника с оплывшим лицом и холодными глазами ошеломил его. Он, несмотря ни на что, надеялся увидеть прежний образ друга. «Ты, наверное, не ждал меня назад», — небрежно заявил Энди. Это звучало угрожающе. «Может быть», — сказал Рой, весь подбираясь, потому что он чувствовал на себе оценивающий взгляд Энди. «Похоже, что ты вовсе не рад видеть меня», — заорал Энди. «Нет». Рой все еще выжидал, отчужденно и безразлично. Ему не хотелось добираться до главного. «Когда-нибудь ты же должен был вернуться». «Правильно, Рой!» Эндрюс собирался еще что-то добавить. Но тут они оба услышали, как Джинни Эндрюс за дверью говорит что-то собаки, И оба сидели молча, пока она не поднялась на крылечко и не вошла в комнату. Она поглядела сначала на Энди, потом на Роя, потом прикрыла за собой дверь, словно принимая вызов. «Это что, с вами пришла эта лайка?» — спросила она Роя. «Со мной...» Виноват, отозвался он. «Она уже давно бродит здесь, в городе», — сказала миссис Эндрюс. «Должно быть, отбилась от кого-нибудь из индейцев». Она ни слова не сказала Эндрюсу. Она словно не замечала его, но и не замечая, принимала его присутствие как неизбежность, и беглый взгляд Энди подтвердил это. Тем самым Рой был как бы отстранен». И он в отчаянии поглядел на Джини, чтобы в этом удостовериться. Он не решался взглянуть ей в лицо, но наблюдал за каждым движением миссис Эндрюс, за тем, как она сбрасывала ботинки и снимала короткую серую армейскую куртку. Скинув эту неуклюжую оболочку, она стала той стройной и милой женщиной, какой он привык ее себе представлять. И тогда он смущенно посмотрел ей в лицо. Короткие вьющиеся волосы были подстрижены слишком коротко, и лицо у нее сильно осунулось. Только это он и заметил на ее тонком лице, которое всегда-то было угловатым острым, но ничего другого он на ее лице не прочел. — Так ты торгуешь все незаконным мехом? — услышал он голос Энди. — Да, — твердо сказал Рой. — А Джинни сбывает то, что я наловлю. Ему необходимо было как-то вовлечь в разговор Джинни. «Она мне рассказывала!» Эндрюс смотрел на него с недоуменной досадой жирного медведя. «Зачем ты вернулся, Энди?» раздраженно спросил Рой. «Да не знаю, Рой. Надо же было когда-нибудь вернуться. Вот и вернулся. Тебе не надо было возвращаться». Эндрюс пожал плечами. «Может быть!» Он начинал сердиться. Рою хотелось, чтобы Джинни поддержал его, Но она уже занялась приготовлением ужина. Она намеренно выключила себя из их разговора. Рой остался один. «И что же ты думаешь, остаться в Сант-Элене? спросила Нэнди. Стремясь теперь как можно скорее всего выяснить и покончить, сердясь на Джинни, идя напролом. Это было уж слишком для Энди. «Черт побери, Рой!» — закричал он. «Что это с тобой сегодня? Что с тобой?» — бушевал он. «Нет, вы подумайте, я не весь сколько лет как ушел из города. Сто раз мог умереть. Да-да. Джинни говорит, что ты считал меня мертвым. И вот я возвращаюсь. Вот я тут прихожу повидать тебя, а ты сидишь, словно сыч, над ежом. Что с тобой случилось, Рой? Ну что ты злишься? Ты что, не хотел меня видеть?» Рой едва перевел дыхание. «Что со мной?» «Не в попад», — повторил он, — «да, что с тобой?» В этом негодующем вопе перед Роем воскрес его друг прежних дней. Круз след был скинут, возраст забыт, оплывшая рожа была приукрашена воспоминанием, и Рой увидел, что это ведь все-таки Энди, Энди с холодным безжизненным взглядом, но где-то в глубине все тот же неугомонный, озорни Энди! Ты просто застал меня врасплох!» — сказал Рой, и губы его растянулись в улыбке. «Ну да, врасплох, но я-то думал, что ты кинешься мне на шею, старина Рой! Единственный человек, который должен был обрадоваться мне, ты хуже, чем Дженни!» «А Дженни тебе обрадовалась?» — забыв о всякой сдержанности, выпалил Рой. Круглые глаза Эндрюса оглядели Роя с ног до головы. «Так, вот что тебя заботит!» Потом Энди откинул голову и захохотал, так что затрясся весь стол, звякнула кастрюля на полке и лампа мигнула. «Ах, я дурак!» «И как-то я не подумал!» «Дженни!» Эндрю слегка повернулся, чтобы видеть жену, как будто он только что вспомнил о ней и покачал головой. «Ах, Дженни!» сказал он. «Так в чем же дело? Разве Рой о тебе не заботится? Разве облы не совладельцы знаменитой мяковой фирмы Рой и компания?» Он в полном восторге шлепнул по столу тяжелой ладонью. Рой ушам не верил. «Так вот она минута, которую он страшился целых десять лет! Так вот она обида, укор, обвинение!» Несколько язвительных слов, снисходительная усмешка. А колпачили, Роя!» — сказал Энди, и по его хохоту дальше можно было ожидать больше. «Брось смеяться!» — только и сказал ему Джин Эндрюс. «Знаешь, Рой!» — сказал Энди, снова обращаясь к другу. Если бы у нее хватило селенок, она бы сгребла меня за шиворот и вытолкнула бы за дверь в первый же раз, как я сюда пожаловал месяц назад. Она тогда совсем сбесилась. Не тебе осуждать ее, — сказал Рой, — все еще не верь себе и ничему не верь. Да я ее не осуждаю, — сказал Энди и потянулся, расправляя свои ручищи и растягивая грудь, как мехи. «Но чего ей беситься? Радоваться должна, что я от нее ушел вовремя, верно, Джинни?» «Перестань махать руками», — сказал ему Джинни, «а то опрокинешь на себя муку и прекрати эти разговоры». «А ты все еще сердишься на меня, Рой?» — спросил Энди, беспокоен, топчасу плиты. Рой больше не сердился. Он, наконец, понял и принял как должное, что Энди ни капельки не волнует создавшееся положение. Ну, ни капельки! Энди, несомненно, все знал, но его это словно не касалось. Его беглая шутка была вызвана тем, что их отношения его позабавили, но за этим не было ни одобрения, ни осуждения, а тем более приговора. Энди рассматривала точно так же, как Рой рассматривал естественный процесс лесной жизни. Это поразило Роя. Сначала появилось чувство облегчения, а потом и тревога. Ему понятна была аморальность в природе, но в применении к самому себе она была ему неприятна. Это было что-то равнодушное, и, глядя на выцветшие глаза друга, он видел в них нечто холодное и бесчеловечное. И верно, этот парень прирожденный бродяга. Не мудрено, что нет в нем ни гнева, ни осуждения. Энди и Эндрюсу решительно на все наплевать. — Нет, я на тебя не сержусь, — сказал Рой, смущенный, но несколько успокоенный. — А что ты поделывал все эти годы? Да, и из одной заварухи в другую, сказал Инди. Все больше в армии. Не пойму, чего тебе дала с армия, сказал Рой. Да сначала трудно было, но потом началась война. Вот это была война, Рой. Видимо, даже мысли об этом была ему приятна. Даже глаза на минуту загорелись, и он предался воспоминаниям. Ты все еще в армии? Нет, вот с несколько месяцев, как ушел. Совсем. Рою не терпел скончить. «Да, как будто, если только пять, не проглодаюсь!» Энди намекал на свою тучность. Он похлопал себя по животу и захохотал. «Слышал я, ты был в заповеднике с сахатом!» — сказал он. Джинни взглянула на него. «Осторожней!» — сказала она. «Могут услышать!» «А как поживают эти бродяги с сахатой и зелом?» — спросил Энди, пропустив мимо ушей предостережение Джинни, но, приглядываясь к ней, когда она, подойдя к плите, поставила на огонь кофейник. Рой тоже следил за Джинни. Ему хотелось встать и самому заводить кофе, но он принудил себя сидеть на месте. — Ничего, живут. Они ушли на север, спасаясь от патрулей. — А ты почему вернулся? — спросил Энди. Рой пожал плечами. — Да, вот, рискнул. — Неопределенно, — сказал он, — тебя здесь ничего не привязывает, Рой, — снова заревел Энди. Рой не ответил, — ты уверен, что тебя здесь ничего не привязывает? Да что меня может привязывать? — огрызнулся Рой. Энди был в восторге. — Не знаю, Рой, не знаю. Только ты выглядишь семьянином. Знаешь, что такой весь, сгорбленный, совсем как крох озел. Так не годится, Рой, так не годится. Рою это не нравилось, и он все меньше был расположен отвечать на это грубое подшучивание. Энди был тот же, но Рой знал, что сам он уже больше не прежний Рой. Это еще сильнее приводило его в смятение. Он уже утерял первоначальный план и цель этой встречи. Стихийный напорт гиганта Энди смел все в одну невообразимую кучу. Может быть, поэтому-то Джинни решила не вмешиваться. А в Энди не за что было зацепиться. Рой просто не знал, как к нему подойти. «Рой!» — разглагольствовал между тем Энди. «Тебе бы надо встряхнуться, смотать удочки и податься в Штаты». Ты тут совсем мохом оброс. Сидишь так, словно и подниматься с мест не собираешься. Полно рой. Пойдем, отряхнем с наших ног прах места сего. А ну, рой!» Услышав этот горячий призыв, Джинни перестала собирать на стол и взглянула на обоих мужчин. Но они в эту минуту не помнили о Джинни. Сохранилось еще было и очарование в этих дружеских словах, И все же Рой не вполне понимал намерения Энди. «Не садись у домашнего очага, Рой! Обожжешься!» Настойчиво твердил Энди. Только теперь Рой понял. Ведь Энди пытается спасти его. Спасти его от Джинни. Семейная жизнь, дом, заботы, словно все то, что воплощено было в Джинни — От всего этого Энди указывал Рою путь спасения. Это было проявление такого дружелюбия Энди по отношению к Рою и такого равнодушия по отношению к жизни, что Рой расхохотался, глядя на Энди, как он хохотал бы, слушая бред полоумного Джека Пратта. «Ты и на самом деле, бродяга, не выдержал Рой. Тебе только выслоняться по свету, только блесть на рожон». Ну и что ж, так и есть Рой. Значит, пойдем? Рой покачал головой и снова захотал. Нет, спасибо. А ну тебя, Рой. Присохнут у тебя штаны к этому креслу. Пойдем отсюда. Пойдем в бары выпьем. Энди был уже в дверях. Рой встал. Джинни поставила коптилку на камин и, не опуская руки, смотрела в половорота. Не на Энди, на Роя. «Идем, Рой!» — звал Энди. Рой колебался. «Нет, я уж останусь», — сказал он. «Полно, идем, я здесь недолго пробуду. Идем, Рой, хоть разок как следует напьемся». «У меня и так голова трещит», — сказал Рой. «Может быть, завтра, завтра меня уж тут, может, не будет». «Так ты действительно в Штаты?» «Ну да, и теперь совсем. Чего мне возвращаться в эти дохлые городишки?» «Здесь для меня не место, Рой!» Он явно предвкушал наслаждение бегства и не оставлял за собой ровно ничего. Энди ничего не давал, ничего и не требовал. Он просто уходил. И уходил так, словно и не возвращался, словно и раньше никогда не уходил и никогда здесь не жил. Он еще раз спросил Роя, «Так как? Идем?» «Сейчас нет», — сказал Рой. Все было понятно. Эндрю сказал, «Дело твое, Рой, ты человек конченый!» Он помялся, потом захохотал своим изучастным смехом. И вот он же пошел прочь, бросив напоследок, «Ну что ж, значит, я опоздал. Пока, друг, пока, Рой!» И не оглянувшись, не подумав ни минуты о жизнях, которые я оставлял у себя за плечами, как буйвол ринулся прямо через грязь и в ту же минуту пропал в сгустившемся мраке. Рой прислушался к его тяжелым шагам, но и звук их растворился так же, как растворилась в мраке тучная фигура Энди. Он ушел, и все было кончено. Рой все еще в недоумении долго стоял, прислонившись к косяку. «Идите, Рой!» Позвала его Джинни ужин на столе. Когда Рой вошел в кухню, вся неловкость его прихода снова охватила его. Он было сел за обеденный стол, но вспомнил, какой он грязный, растрепанный. Он пошел, умылся под раковиной, вытер лицо кухонным полотенцем и скорее опять сел за стол, где ждала его Джинни. Тут только Рой заметил отсутствие ее сына. — А где Джок? — спросил он. Я отослала его втором так своему отцу, — сказала Джинни. Я не хотела держать его здесь, при Энди. А он виделся с Энди. Она отрицательно мотнула головой. Ей казалось, было неприятно даже говорить об Энди, но она уселась в кресло, положила локти на стол и стала пристально глядеть на Роя, заставляя его понять, что теперь они одни. Ужин был забыт. Энди ровно ничего не интересует, Рой, — сказала она. Я ему сначала пыталась объяснить, но он не слушает. Я и перестала. Рой кивнул. Он, в конце концов, понял, Джинни, еще когда Энди был тут. Ее заставляла молчать не то, что она принимала Энди, а то, что для нее он был пустым местом. Энди все время приходил сюда, — спросил он, чтобы навсегда покончить с этим. Я видела его всего два-три раза, и он приходил сюда только спрашивать о тебе. В первый раз я пыталась ему объяснить, но он не слушал. Тогда я сказала ему, что не хочу его больше видеть. Я его прогнала. Я знала, что он еще в городе, но не видела его до прошлой недели. Он слышал гнев в ее бесстрастном голосе. Это придавало ему силы. — А о чем же он говорил? — спросил Рой. — Ни о чем. Ровно ни о чем сказала она. Теперь она была спокойна, заботлива, мягко оберегая Роя от угрозений совести, потому что теперь начиналась у них борьба с собой. Я сказала ему, что не хочу его видеть. Вот и все. Вот и все, что было, Рой. Но ему хоть бы что? Его ничего не интересовало. Он даже меня не слушал. Рой все еще не был уверен. Он не решался радоваться тому, что Джин. Эндрюс объявил ему свой выбор. Она достаточно ясно сказала ему, что защищала интересы обоих и утверждала их право жить так, как они жили, но было во всем этом другое. «Не думаю, чтобы он еще раз вернулся», — сказала она. Тут Рой понял, что положение хуже, чем было раньше. Пока они считали, что Энди пропал, возможно, погиб и никогда не вернется... Была в их отношениях определенность и ясность. Теперь, когда он все же вернулся и снова уйдет, положение становилось запутаннее прежнего. Они всегда будут знать, что Энди есть. Все равно далеко ли, близко ли. Теперь он был реальностью, а не образом прошлого. Равнодушный разрыв Энди с этим прошлым ровно ничего для них не менял. Энди изловил их, словно в капкан, и Рой не видел никакого выхода, особенно теперь, когда участка у него не было. Сам ушел, и на севере идти было ни для чего. Ничего надежного не оставалось для него в сан -Талине. Даже Дженни. «Еда стынет», — сказала она, догадываясь, о чем он думает, и стараясь отвлечь его и внушить ему терпение. Позднее пусть сам во всем этом разберется. — А где Миха? – спросила она. — Я оставил их у Джека. Рой попытался есть, но кусок становился ему поперек горла, и он стал приглядываться к Джин, так как никогда не глядел на нее раньше. Он глядел без обычного смущения, словно имел, наконец, на это право. — А, все-таки лучше бы он не возвращался, — сказал Рой. Это было самое большее, что он мог сказать, чем мог измерить их беду. «Я знаю», — сказала она, — «но на этот раз он не вернется. Он знал, что она предлагает ему надежную дружбу, огражденную от чьих-либо посягательств. Это он получил, и он знал это лучше, чем когда-нибудь, и все же это ничего не решал. Истинное сокровище, скрытые в том, что ему предлагалось, ускользало и у него из рук. Потом снова поднялся его гнев на Сэма. Снова вспыхнул его бунт против судьбы. Потеря Сэм Талина и Леса воплотились в одной этой женщине, в одном этом доме, который теперь принадлежал банку. — Как же это они вас здесь и оставили? — спросил он. Джинни как будто удивилась вопросу. Но потом медленная улыбка показала, что она поняла. Она встала, обошла вокруг стола и села возле Роя с подчеркнутой решимостью. Потом взглянула на него, словно недоумевая. Я думала, что Джек рассказал. Что рассказал? Она опять помолчала. Надеюсь, на этот раз была хорошая охота, Рой. Рой знал цену этим ее спокойным словам. Он видел город Торонто, слышал звонок трамвайного вагона, который водил ее отец. Видел всех этих городских женщин, которые спешили к своим пишущим машинкам или к прилавкам, чтобы обслуживать народ. А что? Почему это важно? Вот почему. Я израсходовал те 600 долларов. Я купил этот дом и приусадебный участок в 4 акра на аукционе. Он шел отдельно, вот я и купила его, Рой. Рой шлепнул себя по толстым коленям. — Вы купили старый дом, — сказал он. — Купила. Он готов был насмехаться над судьбой, хохотать. Он вдруг все понял. Ему возвращали всю его жизнь, а Энди словно и не было. Вот она цельность, которую все время отнимали у него. Джин втянула его обратно в жизнь. Она дала ему единственно возможный ответ. И именно здесь, в сент -Эльне. Но мир снова угрожающе надвигался на него. — Четыре акрогрязи, — сказал он. — Вы что же хотите сделать из меня фермера? Он готов был снова растоптать все это. — Нет, Рой, нет, — сказала она. — Не говорите, что я хочу сделать из вас фермера. «Просто я купила дом, вот и все». «Правильно, Джинни», — быстро сказал он. «Я вовсе не хочу сделать из вас фермера», — повторила она. А знаете, у меня больше нет охотничьего участка», — сказал он. «Я знаю, я видела в городе Скотти и других». «Может быть, мне и следует стать фермером», — беззаботно сказал он. «Вы кончили бы, как ваш брат Сэм». Теперь он прекрасно знал все, все, что не спаслали ему боги. Но ему хотелось подразнить ее. «А что, если я уйду на север?» — сказал он. «Вы тогда, конечно, ускачьте в свой Торонто. Вы можете уходить куда угодно», — спокойно ответила она. «Я выкупила эту ферму, я и буду держать ее, а вы идите куда угодно». «И вы думаете справиться с фермой?» — старался он ее запугать. «Вы думаете, что в одиночку справитесь с четырьмя окрами?» «И с этим справлюсь», — сказала она. «А», — сказал он спокойно, — «пожалуй, справитесь». «А вы как?» — спросила она своим городским лаконизмом. «Что ж, я...» — медленно начал он. Она ждала... Потом он внезапно пошел к двери. — Я скоро вернусь, Дженни, — сказал он. — Куда ты? — крикнула она ему вслед. — Пойду, потолкую с инспектором, — отозвался он и в то же мгновение исчез за дверью. Она следила, как он спускался с крылечка, а индейский песик за ним. Она слышала, как он кликал собаку, видела, как он, высоко поднимая короткие ноги, с плеском зашагал по грязи, словно это была охотничья тропа, и слышала, как он захохотал своим прежним смехом. Конец книги. Апрель 2005 года. Читал Вячеслав Герасимов.